Глава десятая. Темплтонский аэродром расположен всего в 40 милях от Нью-Бэйтауна. От силы 5 минут лету для реактивной авиации. А ее становится все больше на регулярных линиях. То и дело гудят над головой тучи смертоносных комаров. Жаль, я не могу восхищаться реактивными самолетами, а тем более любить их, как мой сын Аллен. Будь у них другое назначение, может, я и мог бы Но они созданы, чтобы сеять смерть, а этим я сыт по горло. Аллен умеет находить их глазами, глядя не туда, откуда гул, а дальше. Но мне это не удается. Они преодолевают звуковой барьер с таким громом, что я всякий раз пугаюсь, не взорвался ли котел отопления. Пролетая ночью, они врываются в мои сны, и я просыпаюсь с сосущим, томительным чувством, словно у меня язва души. На рассвете... Целая стая таких самолетов прошла в небе, и я очнулся, дрожа мелкой дрожью. Должно быть, увидел во сне немецкие 88-миллиметровки, великолепное оружие, которого мы так боялись. Весь взмокший от страха, я лежал в сером предутреннем сумраке и слушал, как затихает вдали мерное жужжание веретен зла. Мне кажется, нет теперь человека, у которого не гнездился бы в теле этот страх, Не в душе, а именно в теле, глубоко, под кожей. Дело тут не в самолетах, дело в том, чему они призваны служить. Когда какое-то положение, какая-то задача становится слишком трудной и неразрешимой, человеку дана спасительная возможность не думать о ней. Но тогда это уходит в подсознание и смешивается со многим другим, что там живет. И так рождается смутная тревога и недовольство и чувство вины, и потребность ухватить хоть что-то, все равно что, прежде чем все исчезнет. Может быть, мастера психоанализа имеют дело вовсе не с какими-то комплексами, а с теми боеголовками, что в один прекрасный день могут грибовидными облаками встать над землей. Почти во всех знакомых мне людях я чувствую нервозность и беспокойство, и преувеличенное бесшабашное веселье, похожее на пьяный угар, новогодней ночи! Забудьте дружбы, долг святой! Натешьтесь ближнего с женой!» Я повернулся лицом к своей жене. Она спала без обычной улыбки. Углы ее губ были оттянуты к низу, и под дугами опущенных век лежали усталые тени. Верно, заболела. У нее всегда такой вид, когда она больна. Она редко болеет. Можно позавидовать мужу такой жены, но уж если заболевает... Тут ему не позавидуешь». Опять взорвалась тишина. Прилетела новая стая. Сотни веков понадобилось, чтобы человек привык к огню, а к этой силе, неизмеримо более сокрушительной, чем огонь, мы должны были привыкнуть за полтора десятка лет. Удастся ли нам когда-нибудь приручить эту силу? Если духовный мир подчинен тем же законам, что и мир вещей, может ли быть, что в душе происходит расщепление ядра, Это ли происходит со мной, со всеми нами? Вспоминаю историю, рассказанную мне когда-то тетушкой Деборой. В середине прошлого столетия кое-кто из моих предков вступил в секту ученики Христа. Тетушка Дебора была тогда маленькой девочкой, но она хорошо помнила, как ее родители ждали конца мира, который был уже возвещен. Они раздали все, что имели, оставив себе только несколько простынь. В назначенный день – Они завернулись в эти простыни и ушли в горы, чтобы вместе со своими единомышленниками встретить там конец мира. Сотни людей, все в саванах из простынь, молились и пели. Когда стемнело, они запели еще громче, а некоторые пустились в пляс. Вдруг, когда до назначенного времени осталось лишь несколько минут, с неба скатилась звезда, и в толпе поднялся страшный крик. «Нельзя забыть это», — говорила тетушка Дебора. «Люди выли, как волки, как гиены», — говорила она, хотя ей никогда не приходилось слышать вой гиен. И вот наступило великое мгновение. Закутанные в белые мужчины, женщины, дети, затаив дыхание, ждали, а мгновение длилось. У детей посинели лица. Но мгновение миновало, и ничего не произошло. Люди почувствовали себя обманутыми от того, что обещанная им гибель не состоялась. На рассвете они побрели вниз и попытались вернуть свое розданное добро. Одежду и утварь, и волов своих, и ослов своих. Помню, я им очень сочувствовал, слушая рассказ тетушки Деборы.